Глава 13. Мое пробуждение по утрам уже становится традицией и ритуалом. Карр! раздалось от окна. Закряхтев, как старый дед и сев на кровати, я с трудом разлепил глаза. Вчерашние боли в теле значительно уменьшились, но болезненное, тянущее и ноющее ощущение еще осталось. И тебе, с добрым утром! поздоровался я с каркушей переростком. Завтракать будешь. Ворон окинул меня оценивающим взглядом и промолчал. Причем делал он это каждым глазом по отдельности, склоняя голову на бок. С неохотой поднявшись, я подошел к котелку, где засолил мясо крота. Ломота во всем теле стала меня потихонечку изматывать. Взяв одну полоску и попутно прихватив кусок запеченного угря, я положил все это добро на разделочную доску. «Прошу!» – посмотрел я на ворона и приглашающе повел рукой в сторону угощения. Ворон долго смотрел на меня одним глазом и, медленно повернув голову, стал смотреть другим. Прикрыл глаза и, подумав, он выдал дробь клювом по подоконнику. «Эй, ты мне так весь дом разберешь! возмущенно воскликнул я. Ворон молчал и продолжал меня разглядывать, а я как вживую представил огромного ворона из породы монстров, стучащего себе когтем по лбу и говорящего «Ты тут совсем охренел в одиночестве! Скоро о правилах приличия совсем забудешь!» «Вот накроешь стол, тогда вместе и позавтракаем». Хмыкнув от представленной картины и поглядев на ворона, продолжающего меня разглядывать, я отправился умываться. Приведя себя в порядок, я стал готовить завтрак. Сами по себе блюда, которые я готовил, ничем не отличались от вчерашних. Единственная добавка — это дробленые орехи и запеченный угорь, которого я выложил в отдельные котелки. Правда, ворону еще на разделочной доске положил пару полосок засоленного мяса. Заварив травяной чай, я посмотрел на ворона. «Пошли завтракать!» — смеясь, позвал я Пернатова. «Аристократ ты наш местного разлива!» Пернатый перелетел с окна на спинку стула и оценивающе осмотрел великолепную сервировку стола. А сервировка была богатая. Четыре котелка и разделочная доска. Перепрыгнув на стол, он чинно подошел к котелкам, предназначенным ему. «Тебе бы еще слюнявчик перед приемом пищи повязать!» — хмыкнул я. «Своими манерами ты любого аристократа в краску вгонишь». Ворон окинул меня своим фирменным взглядом, выражающим свое полное презрение к такому неучу, как я, и приступил к приему пищи. Он быстро уговорил то, что находится в котелках. Я ложкой то медленнее его ел. Посмотрев на меня, пернатый каркнул и, подхватив клювом полоски засоленного мяса, намылился вылететь в окно. «Эй, пернатый!» – позвал я ворона, намеревающегося улететь. Ворон повернулся и посмотрел на меня, всем видом изображая вопрос. «Я это мясо собираюсь в тени на крыльце развесить, чтобы провялилось, уведомил я ворона, указывая на полоску мяса, свисающую у него из клюва. «И если ты посчитаешь себя вправе оприходовать его», я выразительно посмотрел на ворона и разделочную доску, «то и я буду вправе рассматривать тебя, как суповой набор», закончил я свою мысль. Ворон положил полоски мяса на край разделочной доски и стукнул клювом в ее центр. Он что, намекает на то, что я такой же дуб, как и эта доска? Вот нахал! Меня даже смех стал разбирать от такой мысли. Я привстал и с интересом посмотрел на доску, но ничего не увидел. Такой громкий звук удара здоровенным клювом по доске должен был расколоть ее пополам. Пришлось подняться и подойти к ворону. Доска была целая. Я даже у ворона одну лапу отодвинул и провел рукой по доске. Никаких повреждений. А Воронто окольцованный. Кольца я смог увидеть, только когда его лапу с доски сдвигал. У него на лапах по кольцу висит. Только не те колечки, которые птицам на лапы вешают, а те, что люди на свои пальчики надевают. И от них силой веет. Видимо, это и есть те самые поющие вещи. «Ну ты, виртуоз», — восхищенно произнес я, глядя на него. «Много шума и никаких последствий». А ворон нахально каркнул мне прямо в лицо, подобрал мясо с доски и вылетел в окно. Мне только и осталось, что пожать плечами и вернуться к завтраку. И все-таки этот ворон для меня загадка. Позавтракав я помыл котелки и налифтую сок чай, вышел на крыльцо. И чем сегодня заняться, раздумывал я, прихлебывая чай. Действительно, мясом монстров я достаточно обеспечен. На пару дней хватит, даже с учетом пернатого нахлебника. «Информации об острове тоже набрал достаточно. То, что есть, переваривать надолго хватит, а без разъяснений по собранному материалу в новые приключения лучше не ввязываться». «Крупы бы!» — с тоской протянул я. «Или вермишели, да даже простая мука за дар небес сойдет. С надеждой я смотрел поляну перед домом. Вдруг что-нибудь похожее на крупу увижу. Но ничего подобного там не росло. «К людям надо идти», — вздохнул я. Развернувшись, вошел в дом и посмотрел на сундук, где лежит экипировка. Там экипировка посерьезней будет, а не это безобразие из безрукавки, называемое кожаным доспехом. Рано, категорично заявил я и решительно развернувшись, вернулся на крыльцо. Решено, воскликнул я, стоя на крыльце. Объявляю хозяйственный день. Действительно, по дому дела тоже надо делать, иначе одичаю, и за меня их никто не сделает. А значит, развешиваю вялиться мясо Иду за когтями крота и привожу в порядок доспех. Я его за эти два дня изрядно загвоздал. Его нужно отдраить и высушить. Заодно по дороге соберу орехи и нарежу орешника. И еще надо лук осваивать. Арбалет в моем случае слишком медленный. Ореховые прути для этого в самый раз будут. Их можно как одноразовые стрелы использовать. Лук — вещь необходимая, но сложная в неумелых руках. Я его со своей силой, может быть, и натяну, и даже выстрелить смогу. Вот только стрела попадет на болото лягушки-монстру под лапу. Будет она у меня потом под окнами квакать и чего-то требовать. Мою руку и сердце она будет требовать, — хохотнул я. И желательно отдельно от тела. И пора начинать тренироваться работать с мечом. Он удобнее копья своей универсальностью. Жаль, что только в ближнем бою. А копье все равно носить буду, — решительно воскликнул я. Во всяком случае, пока лук не освою. Развернувшись, я вернулся в дом и направился к столу, но на полпути остановился от неожиданно всплывшей в памяти детали. От колец на лапах ворона веяло силой, а я на это не обратил внимания. «Значит, силой веяло, говорите», — задумчиво проговорил я, глядя на кожаный доспех. «Значит, я уже стал чувствовать наличие силы в поющих вещах?» Пройдя к столу и поставив на него туисок с чаем, я подошел к доспеху и взял его в руки. Я крутил и ощупывал доспех, пытаясь почувствовать ту силу, что шла от колец на лапах ворона. Да, сила от доспеха веяла, но слабее, чем от колец. И я не мог определить направленность этой силы. «Обидно», — пробормотал я, — «но есть в бочке каши и ложка масла. От монстров-то тоже должно веять силой, а значит, я их могу не только слышать и видеть, но и чувствовать на расстоянии». Я внимательно посмотрел на сундуки с одеждой и оружием. От них также веяло силой. «Эх, придется учиться доверять своим чувствам», — вздохнул я. «Иначе не выживу». Держа в руках доспех, я повернулся к столу и посмотрел на берестяной туесок, но ничего не понял. Вроде и веет от стола силой, но как-то слабо и размыто. Пришлось вернуться и, взяв в руки туесок, внимательно его рассмотреть. «Вот ведь волхв в затейник», — хмыкнул я. «Даже туиски силой пропитал». А я-то думал, что это простой орнамент в виде росписи. Заинтересованный новыми возможностями восприятия мира, я подошел к сундуку с экипировкой и открыл его. На самом верху лежала кольчуга Добрыни. В ней он часто являлся ко мне во снах. Я ее сверху положил, когда себе кожаный доспех подбирал. Она не только бликовала золотыми зайчиками в лучах солнца, пробивающимися из окна. Также она светилась своим внутренним светом. От нее веяло силой. такой же как от колец на лапах ворона. Я держал ее и любовался переливами чистого и бодрящего света. так хотелось ее надеть и никогда не снимать, но рано мне ее еще носить. С большим трудом отложив ее в сторону я стал проверять другую экипировку. вся экипировка в сундуке была поющими вещами. Мне только и оставалось рассортировать амуницию по силе исходящей от нее и подобрать недостающие элементы для кожаного доспеха. Сейчас полную экипировку надевать нет необходимости. С новыми возможностями я до места, где с Кратом воевал, постараюсь без приключений добраться. А вот после того, как доспех приведу в порядок, тогда можно будет и переодеться. Отложив в сторону то, что собираюсь надевать вместе с доспехом, оставшуюся экипировку сложил в сундук и повернулся к сундуку с простой одеждой. Мне стало интересно, неужели и простая селянская одежда также силой пропитана? И действительно, хоть и не все, но многие вещи имели слабые отголоски силы. «Ну и ладно, пожалуй, плечами. В самом деле, не в доспехах, ведь мне хозяйственными работами заниматься». Отобрав штаны и рубаху с легким фоном силы, положил их на стол. «Я за кротом через родник пойду, там одежду и оставлю. А на обратном пути, после приведения доспеха в порядок, переоденусь». Подойдя к котлу с засоленным мясом, с сомнением посмотрел на него. «Нет, пускай еще немного в рассоле полежит», — решил я, оглядывая комнату. «Пора собираться». Сборы были недолгими, всего-то в заплечный мешок пустых туисков положить и пару сухарей. В один из туисков у родника воды наберу, из оружия, как всегда, нож на поясе, копье с игольчатым наконечником и вместо второго копья меч. Правда, с мечом повозиться пришлось, пристраивая его у себя за спиной, и перерыть все сундуки в поисках точильного камня для него. Слава Силе, точильный камень нашелся, также нашлись глиняные тарелки и чашки. Они лежали в сундуке с простой одеждой на самом его дне. Меч был великоват для ношения на поясе, а у меня опыта в его использовании нет, если не считать вчерашнюю рубку орешника. Об использовании щита вообще разговора быть не может. Он только в строю против людей хорош. А мне против монстров максимальная подвижность нужна. Я вообще планирую бой двумя руками развивать. «Вот только подрасту малость», — хохотнул я, глядя на меч у себя в руках. Меч был не двуручный, но все равно великоват для одной руки. Но я со своей силой уже мог пользоваться им одной рукой. Я, смеясь, исполнил несколько элементов из школы фехтования. Неуклюже и коряво, правда, но ведь исполнил. И это несмотря на повышенную инерцию меча. Я держал меч и с улыбкой гладил его лезвие. Хороший меч, крепкий и надежный. От него тоже веяло силой. И еще он с достоинством выдержал издевательство в виде рубки орешника. А с какой легкостью он рубил головы муравьям? Он буквально пел в моих руках во время того боя. Это надежный товарищ, и в правильных руках с ним никакие враги не страшны. Накинув заплечный мешок, я закрепил меч за спиной и вышел из дома, держа в руках копье. Я поспешил к роднику и, оставив простую одежду рядом с купальней, отправился в поход за своей добычей и дарами природы. Солнце ярко светило, а воздух был наполнен свежими запахами леса. Шел я быстро, но осторожно, внимательно осматриваясь по сторонам. Мне понравилась моя новая способность чувствовать силу, и я был постоянно на ней сосредоточен. С чувством силы лес выглядел совсем по-другому, в нем прибавилось красок и жизни, Лес просто взрывался яркими всполохами красок. Я не сразу заметил, но, оказывается, это чувство дает возможность замечать жизнь. Ведь моего также можно развивать, и тогда многие опасности для одинокого путника просто исчезнут с его пути. До останков крота я добрался без приключений. В кротовые норы лезть у меня намерения не было, потому, быстро срезав его когти, направился в обратный путь. Времени до обеда еще много, Я лучше обратную дорогу тщательно обследую на предмет полезных для меня растений. А полезных растений на острове было много. Жаль, только с середины лета их собирать можно будет. Сейчас весна, и растительный мир только начал пробуждаться от зимней спячки. Да и собирать дары природы здесь некому. Если я буду заниматься только хозяйственными делами и заготовкой продуктов, то никогда с острова не выберусь. А мне надо срочно становиться сильнее и выбираться к людям». Продукты и одежду я в поселениях смогу купить, для того и собираю заранее обменный фонд. Охота на некоторые виды монстров и сбор растений в зоне высокой концентрации силы должны быть выгодными. Решил Рогоза и Вета Клещины недалеко от родника с купальней собрать, чтобы не тащить лишний вес через весь лес. Но у одного довольно крупного ручья на другом берегу заметил интересную поляну. Крупных животных, представляющих опасность для меня на ней не было заметно, Но поляна буквально была переполнена силой. Сила, поднимаясь от земли, как туманное покрывало, окутывала поляну. Мне захотелось обследовать ее, так как подозреваю, что это и есть точка наивысшей концентрации силы, или, как принято говорить, источник. Прежде чем выходить на поляну, за ней необходимо было понаблюдать. Монстры, как правило, должны появляться как раз у таких мест. У меня нет желания получить очередной неприятный сюрприз. Пока следил за поляной, я решил заняться делом. В неглубокой заводе ручья, напротив заинтересовавшей меня поляны, заросли рогоза образовались. Я решил набрать корневищ, стебли и листьев, пока наблюдаю. Корневища отварю как картошку, они будут хорошим дополнением к моей мясной диете. А из стебли отличные стрелы для тренировок получатся. Ровные, крепкие, правда легкие, но это не страшно. Из листьев прочной веревки накручу, И использую лищину, быстро сплету парочку морт для ловли рыбы. Эту науку еще в свое босоногое детство освоил, когда все лето в деревне проводил. Надеюсь, сохранились еще навыки. Пока доставал корневища и другие материалы и укладывал, внимательно наблюдал за поляной, но на поляне все было спокойно и никакого движения не наблюдалось. Еще раз осмотревшись, собрался и решительно переправился через ручей на поляну. Я стоял, замерев на берегу у края поляны и оглядывался. Но ничего не менялось. Никто ко мне не подкрадывался и не кидался, даже буйство красок не изменилось при моем появлении. Только легкий ветерок играл свежими весенними травами. Это было царство цветов и трав. Аккуратно ступив на поляну, я замер и прислушался. Я прислушивался, пытаясь понять, какое воздействие повышенная концентрация силы оказывает на меня. Именно поэтому почувствовал, как свиток на моей руке шевельнулся, словно живой и слегка сжался, удобно облегая мою руку. Больше никаких воздействий вроде не было. Разве что самочувствие стало улучшаться, мысли стали ясными, как будто туман, окутывающий мой разум, рассеялся, а тянущая боль стала отступать куда-то на задворки, и настроение улучшилось в сторону состояния «Всех люблю, весь мир обниму». Успокоенный отсутствием негативных последствий от высокой концентрации силы и обрадованный тем, что свиток наконец-то стал оживать, я пошел к центру поляны. Ноги словно утопали в почве, застеленной мягким ковром трав, и пружинили от каждого моего шага. А в воздухе витал аромат весенних трав. На поляне вместе с другими травами росло много одуванчиков. Присев, я стал рассматривать молодое растение, недавно пробившееся из земли. «Одуванчиковый кофе, что ли, изготовить?» – задумчиво проговорил я, поглаживая нежные листья молодого одуванчика. Технология приготовления данного напитка, в принципе, простейшая и много времени не займет. «А что?» – рассмеялся я. «Вокруг средневековье, и я сижу на веранде в кресле и пью кофе. А рядом с умным видом расхаживает ворон монструозных размеров и читает мне лекцию об окружающем мире и этикете». Поднявшись, я стал оглядываться. На краю поляны, в тени деревьев, пробивалась поросль молодой крапивы. Меня даже передёрнуло от воспоминаний, когда я увидел ее. Встреча с ее ближайшей родственницей, монстром растительного мира на капище, навсегда останется в моей памяти. К крапиве я подходил осторожно, внимательно разглядывая каждый стебелек и листочек. Но этот представитель растительного мира относился к виду крапива обыкновенная, молодая, нежная и зеленая. За пережитый страх от встречи с одним из твоих родственничков я накажу тебя, усмехнулся я, глядя на крапиву. Я из тебя зеленые щи сварю. Присев, я стал повторно оглядываться. Крапива занимала довольно большую полосу на границе поляны и деревьев. По эту сторону крапивы на поляне встречались разлапистые розетки молодого лопуха. Кстати, его тоже можно в пищу использовать, но у меня и так уже много пищи растительного происхождения. Так что возьму только листья, крапиву заворачивать. Дальше на границе света и тени появлялись отдельные участки кучкующегося ревеня. Вот его точно заберу. Зеленые щи не зря так называются. В них всю ботву, которую, знаешь, можно запускать. Вот только подходить к ревеню мне жутко не хотелось. Недалеко от него росло довольно странное дерево. Точнее, дерево было обыкновенное, но одна ветка меня в дрожь бросала. Дерево было невысокое, но с толстым стволом. Первый ряд веток низко от земли рос, и одна ветка выделялась биением жизни. От нее так и веяло силой. С моего ракурса я не мог ее разглядеть. Она частью стволом дерева закрывалась. «Еще один паразит растительного мира образовался?» — задумчиво спросил я, разглядывая эту ветку. «Вид — монстр обыкновенный». Пришлось подняться, отойдя ближе к центру поляны, по кругу обходить это дерево, пытаясь как следует разглядеть непонятную ветку. По внешнему виду она ничем не отличалась от других, только росла неправильно, часть ее к земле клонилась под неправильным углом. И единственное ее отличие от другой растительности заключалось в ее обособленном биении жизни и силы. Человек, не обладающий видением, просто пройдет мимо, не заметив ничего необычного. Но если у него развита наблюдательность и прекрасная память, то обязательно заметит странность в росте и наклоне ветки и насторожится, опасаясь проходить рядом с ней. Я задумался, поглядывая на дерево и ветку. На ревень можно плюнуть и, набрав крапивы, уйти. Опасности вдали от дерева я не чувствую, но по этому маршруту мне еще не раз проходить придется. Так что лучше сейчас разведать, что это такое. Достав мечи за спины я взял его в левую руку и положил на плечо, и держа копье в правой руке, продолжил обход дерева по большому радиусу. Обходя дерево, я внимательно осматривал местность под веткой. Само по себе это образование не может врасти в дерево и болтаться, ему что-то жрать надо, а значит, должна быть питательная среда, предназначенная для него. Пройдя чуть дальше, я посмотрел в направлении, куда вытягивалась ветка. Да твою ж Тихо выругался я. А вот и ответ на вопрос, откуда взялся паук-одиночка. Буквально через пару рядов деревьев начиналась другая поляна. На ней не было такой концентрации силы. Сила с места, на котором я стоял, растекалась по округе и захватывала соседнюю поляну. И на той поляне колыхались на легком ветерке лоскуты гигантской паутины, опутывающей кусты и деревья. Лёгкие воздушные покрывала, вышитые сказочными узорами из тончайших нитей, колыхались на легком ветерке. Создавалось ощущение, что это занавески сказочного театра, и капельки росы сверкали, как бриллианты на них. Паутина искрилась в лучах солнца серебром, и казалось, что сейчас раздвинется занавес, и ты попадешь в сказку. Вот только эта сказка может стать страшилкой на ночь. По краям занавеси паутины были заметны приклеившиеся тушки мелких животных и птиц. С места, где стоял, я посмотрел в сторону, где находился мой дом. Отсюда до дома было рукой подать, но пришлось бы продираться сквозь густые заросли. Я же направлялся вдоль холмов в сторону родника с купальней. Тут кустарник пореже, и его достаточно легко пройти. Пока рассуждал, я заметил движение на краю поляны с паутиной и стал внимательно наблюдать. Это был гигантский паук, правда, поменьше встреченного мной у дома, и он был коричневый. Недалеко от меня было еще несколько таких же пауков, занимающихся своими делами. Но эти пауки не столь опасны, так как не ядовиты. Паук как раз должен был проходить недалеко от места обитания непонятной ветки, и я приготовился наблюдать очередную драму в спектакле под названием «Жизнь». У меня была твердая уверенность, что сейчас что-то произойдет. Дальнейшие события пронеслись как одно мгновение. «Дай эволюции тебя по причинному месту!» ошарашенно прошептал я. «Богомол! Вот это маскировка!»